Такую же услугу может оказать тебе и наш Танатос. «Нет, дорогой мой», — грустно улыбнувшись, возразил Веницей. «Но ты этого не хочешь понять». «Не хочу и не могу», — согласился Петроник. «Разумеется, теперь не время спорить. Но помни, что ты говорил, когда нам не удалось вырвать ее из Тулианума. Тогда я потерял всякую надежду»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 Наконец, около полуночи ворота открылись настежь и показалась колонна узников. Мужчины, женщины и дети, сопровождаемые вооруженными претарианцами. Ночь была светлая, стояла полнолуние, и можно было различить не только фигуры, но даже лица несчастных. Они шли попарно длинной угрюмой вереницей в тишине, нарушаемой лишь бряцанием оружия в руках солдат. И столько было их, что, казалось, все подвалы опустеют. В конце шестой о отчетливо разглядел лекаря Главка, однако ни Лигии, ни Урса в колонне обреченных не было. Глава 62 вторая Еще не вполне стемнело, когда первые толпы римлян хлынули в сады императора. В праздничных одеждах, В венках со смехом и песнями, а многие пьяные, они шли смотреть новое великолепное зрелище. Крики «Семиаксии! Семиаксии!» раздавались на Крытой улице, на мосту Эмилия и по ту сторону Тибра, на Триумфальной дороге, возле цирка Нерона и дальше, на Ватиканском холме. Время и прежде видали горящих на столбах людей, но такого количества обреченных еще не бывало. Императоры Тегелин, желая покончить с христианами, а заодно пресечь эпидемию, все больше распространявшуюся из тюрем по городу, приказали освободить все темницы, так что в них едва осталось несколько десятков человек, предназначенных для завершения игр. И толпы черни, пройдя через ворота садов, останавливались в немом изумлении. Все главные аллеи, а также боковые, пролегавшие среди густых чащ вдоль лугов, рощиц, прудов, садков и усеянных цветами клумб, были уставлены просмоленными столбами с привязанными к ним христианами. С более высоких мест, где не заслоняли деревья, можно было видеть целые длинные ряды столбов и тел, увитых цветами, гирляндами мирта и плюща. Ряды эти, тянулись в углубь садов, шли по холмам и низинам, уходили так далеко, что если более близкие казались корабельными мачтами, то те вдали были подобны пестрым, воткнутым в землю тростникам или копьям. Их число превзошло все ожидания. Можно было подумать, что здесь взяли, да привязали к столбам целый народ на потеху Риму и императору. Толпы зрителей останавливались перед некоторыми столбами, где их любопытство привлечено было фигурой или полом жертвы. Разглядывали лица, венки, гирлянды плюща, после чего шли дальше, задаваясь недоуменным вопросом. Неужто могло быть столько виновных? И как могли поджигать Рим дети, которые едва умеют ходить? Недоумение это мало-помалу превращалось в какое-то тревожное чувство. Тем временем совсем стемнело, и в небе заблестели первые звезды. Тогда возле столбов встали рабы с горящими факелами, и как только во всех концах садов раздались трубные звуки, возвещая начало зрелища, Каждый из рабов поднес факел к подножью столба. Прикрытая цветами и облитая смолою солома занялась ярким пламенем, который, разгораясь с каждой минутой, пожирал гирлянды, устремлялся вверх и охватывал ноги жертв. Народ притих, и сады огласились страшным, оглушительным воплем, криками боли. Однако некоторые из жертв подняв голову к звездному небу, запели гимн Христу. Народ прислушивался, но даже самые черствые сердца объял ужас, когда от более коротких столбов понеслись души раздирающие детские голоса. «Мама! Мама!» — кричали дети, и дрожь пробрала даже пьяных при виде этих головок и невинных детских лиц, Искаженных болью, задыхающихся в дыму. А огонь забирался все выше И сжигал все новые венки из роз и плюща. Пылали столбы на главных и боговых аллеях, Пылали купы деревьев, и луга, и цветочные поляны, Багрово отсвечивала вода в озерах и прудах, А лела трепещущая листва деревьев. Стало светло, как днём. Смрадный запах горящих тел наполнил сады. Но тут рабы принялись сыпать в загодя поставленные меж столбами курильницы, миру и алоэ. В толпе здесь и там слышались выкрики, то ли сострадания, то ли восторга и радости. Они становились все громче, чем больше огонь охватывал столбы, поднимаясь к груди жертв, жгучим своим дыханием, курчавя волосы на их головах, застилая их почерневшие лица и наконец, взвиваясь еще выше, как бы во славу той победительной, торжествующей силы, которая велела его разжечь. Еще в самом начале зрелища среди народа появился император на великолепнойцирковой квадриге, запряженный четырьмя белыми аргамаками. Он был в одежде цвета партии зеленых, которой принадлежали он и его двор. За ним двигались повозки с придворными в роскошных нарядах, с сенаторами, жрецами и обнаженными вакханками в венках и с кувшинами вина в руках, уже частью пьяными и издававшими дикие крики. С вакханками ехали музыканты, наряженные фавнами и сатирами. Игравшие на кефарах, фарминках, дудевшие в свирели и рога. На других повозках восседали римские матроны и девицы, также пьяные и полуобнаженные. Рядом с квадригами прыгали плесуны, потрясая тирсами в лентах, другие били в бубны, третьи рассыпали цветы. Вся эта великолепная процессия двигалась под возгласы «Эвоэ», по самой широкой аллее сада, среди дыма и людей-факелов. Император, сопровождаемый тигелином и Хелоном, чьим испугом он хотел позабавиться, сам правил лошадьми и, ведя повозку очень медленно, разглядывал горящие тела, а заодно прислушивался к крикам народа. Стоя на высокой позолоченной квадрике, окруженный волнами людскими, преподавшими к его стопам, в отблесках пламени, в золотом венке циркового победителя, он возвышался над придворными и толпой, казался великаном. Уродливо толстые руки, вытянутые вперед и державшие вожжи, как будто благословляли народ. На лице и в прищуренных глазах светилась усмешка. Он сиял над людьми как солнце или как некое божество, хотя страшное, но великолепное и могущественное. Временами он останавливал лошадей, чтобы получше присмотреться к какой-нибудь девушке, чья грудь начинала шипеть под языками огня, либо к искаженному смертную судорогой лицу ребенка. Потом опять ехал дальше, возглавляя разнузданную, беснующуюся процессию. Порой он кланялся народу, а порой откидывался назад, натянув вожжи, и переговаривался с тигелином Подъехав, наконец, к большому фонтану на перекрестке двух аллей, он сошел с квадриги и, кивнув обоим своим спутникам, смешался с толпой. Его приветствовали криками и рукоплесканиями. Вакханки, нимфы, сенаторы, августианы, жрецы, фавны, сатиры и солдаты вмиг окружили его бешеным хороводом, а он, идя между тигелином и Хелоном, огибал фонтан, вокруг которого пылало несколько десятков факелов, и перед каждым останавливался, делая замечания по поводу пылающих жертв или издеваясь над старым греком, на чьём лице изображалось безмерное отчаяние. Но вот они задержались перед высоким столбом, украшенным миртом и увитым вьюнками. Красные языки огня достигали уже колен обреченного, но лицо сперва нельзя было разглядеть, так как дым от сырых веток заслонял его. Вдруг легкий ночной ветерок отогнал дым и открыл голову старика седою, падающей на грудь бородою. При виде ее Хелон весь скорчился, извиваясь, как раненая змея, и издал вопль, скорее похожий на карканье вороны, чем на голос человеческий. «Главк! Главк!» И в самом деле с горящего столба на него смотрела лекарь Главк. Несчастный был еще жив. Страдальческое лицо глядело вниз, будто он хотел в последний раз посмотреть на своего губителя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 Глаза Главка неотрывно глядели на лицо Грека. Минутами их заслонял дым, но стоило повеять ветерку, и Хелон опять видел эти вперевшиеся в него зрачки. Он распрямился, хотел бежать, но не смог. Ему вдруг почудилось, что ноги у него свинцовые, и что какая-то невидимая рука с неодолимую силой удерживает его у этого столба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 Этот жалкий, тщедушный грек походил теперь на вдохновленного богом жреца, готовящегося открыть людям тайны неведомые. — Что с ним? Рехнулся, — рехнулся, наверно, послышались голоса. Ахеллон, обратясь к толпе и вскинув вверх правую руку, закричал во всю мочь, чтобы не только августианы, но и толпящаяся дальше чернь могла его слышать.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 Подобно волнам, гонимым нежда нападувшим ветром, толпа надвинулась на старика, стремясь разглядеть его. То там, то здесь раздались выкрики «Держи его! Горе нам!» Толпа засвистела, заверещала «Агенобарб! Матери-убийца! Поджигатель!» С каждой минутой суматоха нарастала.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 и в конце концов сострадание казненным превращалось в проклятие императору и Тегелину. Но были и такие, которые задавали себе и другим вопрос. Что же это за бог, который дает такую силу переносить муки и саму смерть? И они возвращались домой, глубоко задумавшись. Хелон еще долго блуждал по садам, не зная, куда идти, не разбирая дороги.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 «О господин мой! И ежели раб Христов простил тебя в минуту мучений и смерти, неужели Христос тебя не простит?» «Прощение для меня, прощение!» И Хелон, точно теряя рассудок, схватился руками за голову. «Наш Бог, Бог милосердия!» — отвечал апостол. «Для меня!» — повторил Хелон и он застонал как человек, уже не имеющий сил подавить свою боль и страдание. Но Павел заговорил снова. «Обопрись на меня и идем со мною». И, взяв Хелона за руку, пошел с ним по пересекающимся аллеям, прислушиваясь к шуму фонтана, который, мнилась, плакала в ночной тиши над телами замученных. «Наш Бог — Бог милосердия!»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 ибо оно вездесуще, и нет ему ни пределов, ни конца. Ты страдал у столба главка, и Христос видел твое страдание. Не заботясь о том, что ждет тебя завтра, ты сказал, «Это он, поджигатель», и Христос запомнил слова твои, ибо злоба твоя и ложь ушли из твоего сердца». И осталась в нем одна лишь скорбь великая. Идем со мною и слушай, что я тебе скажу. Ведь я тоже ненавидел его и преследовала его избранников. Я не признавал его, не верил в него, пока он сам не явился мне и не призвал меня. И с той поры в нем вся любовь моя». А ныне он посетил тебя угрызлениями совести, тревогой и сокрушением, дабы призвать тебя к себе. Ты его ненавидел, а он тебя любил. Ты предавал на муки его приверженцев, а он хочет тебя простить и спасти. Грудь несчастного грека сотрясли бурные рыдания, душа его разрывалась от скорби, а Павел, обнимая его плечи, все более завладевал им и вел, как солдат ведет пленника. Немного помолчав, Павел снова заговорил. «Иди за мною, и я поведу тебя к нему. Для чего иного приходил бы я к тебе? Но он велел мне собирать души человеков во имя любви, и я исполняю его веление. «Ты полагаешь, что ты проклят, а я говорю тебе, уверуй в него и ждет тебя спасение. Ты думаешь, что ему ненавистен, а я повторяю тебе, что он тебя любит. Взгляни на меня. Не будь у меня его, у меня не было бы ничего, кроме злобы, жившей в моем сердце. А ныне любовь его заменяет мне отца и мать» заменяет богатство и власть. В нем одном наше прибежище. Один он зачтет тебе твою скорбь, возрит на нищету твою, снимет с тебя бремя тревоги и подымет тебя до себя». С этими словами Павел привел Грека к фонтану, серебряная струя которого мерцала издали в лунном свете. Вокруг было тихо и пустынно, Рабы-уборщики уже унесли и обгорелые столбы и тела мучеников. Хелон со стоном пал на колени и, прикрывая лицо руками, замер в неподвижности. А Павел, подняв лицо к звездам, начал молиться. «Господи, возри на этого несчастного, на его сокрушение, слезы и муку сердечную! Боже милосердный!» «Ты, что пролил свою кровь за грехи наши, ради мук твоих, ради смерти твоей и воскресения, отпусти ему вину!» Он умолк и долго еще глядел на звезды, беззвучно шепча молитву. Вдруг у ног его послышался похожий на стенание возглас. «Христос! Христос! Отпусти мне грехи мои!» Тогда Павел подошел к фонтану, зачерпнул в пригоршню воды и вернулся к стоявшему на коленях грешнику. «Хелон, крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!» Хелон поднял голову, раскинул руки в стороны и так замер. Свет полной луны падал прямо на его побелевшие волосы и такое же белое неподвижное, как бы мертвое или из мрамора высеченное лицо. Одна за другой шли минуты. Из больших птичников в садах Домицыев донеслось пение петухов, а он все стоял на коленях, схожей с надгробной статуей. Наконец Хелон очнулся, встал, и обратился к апостолу. «Что я должен сделать перед смертью отчи? Павел, также пробудясь от размышления о беспредельном могуществе, которому не могут противиться души даже таких людей, как этот грек, отвечал. «Надейся и свидетельствуй истину». После чего оба направились к выходу из сада. У ворот апостол еще раз благословил старика, И они расстались. Об этом попросил сам Хело, предвидя, что после происшедшего император и Тегелин прикажут его схватить. И он не ошибся. Воротясь к себе, он застал свой дом, окруженным претарианцами под началом Сцевина. Его схватили и повели на палатин. Император уже отправился на покой, но Тегелин ждал его прихода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 Однако он был жив. Когда Тегелин нагнулся над ним и еще раз спросил «Отречешься?», побелевшие губы Хелона зашевелились и издали едва слышный шепот «Не могу!». Тигелин приказал прекратить пытку и зашагал взад-вперед по Атрию, лицо его было искажено гримасой гнева и вместе с тем растерянности. Наконец, ему на ум, видимо, пришла новая мысль. Обращаясь к фракитцам он приказал «Вырвать ему язык!» Глава 63. Пьесу «Лавриол» ставили прежде в театрах или амфитеатрах, оборудованных таким образом, чтобы сцена могла разделяться и получались как бы две отдельные сцены. Однако после зрелища в императорских садах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 Представление должно было состояться вечером в щедро освещенном амфитеатре. С наступлением сумерек здание амфитеатра заполнилось народом. Явились и все августеаны во главе с Тегелином. Не столько ради спектакля, сколько ради того, чтобы после недавнего происшествия выказать императору свою преданность, да, кстати, посудачить Ахеллоне, о котором говорил весь Рим.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 Предрекавших, что обвинение, брошенное хилоном императору в лицо при всем народе, может иметь самые тяжелые последствия Нашлись все же и такие, что из человечности просили Тигилина прекратить гонения «Смотрите, куда вы идете», — говорил Барея Саран «Вы хотели успокоить народную жажду мести и внушить уверенность, что кара постигла виновных а получилось все наоборот. «Верно», — подхватил антистиветер, — «теперь люди шепчутся, что христиане не виноваты. Если разрешите сострить, то ей-ей, Хелон был прав, сказав, что ваши мозги не заполнили бы и желудевой скорлупки». Тегелин, обратясь к говорившим, сказал, «Кстати, люди шепчутся также о том, что твоя барея Саран, дочка сервиля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 «Он говорит чистую правду, клянусь священным пепломом Дианы!» — воскликнул Вестин. «К чему ты клонишь?» — с сомнением спросил Петрония Барея. «И закончу я тем, с чего вы начали. Довольно уже крови!» Тегилин с издевкой взглянул на него. «Э, нет, еще немножко!» «Если твоей головы тебе недостаточно, тебе может ее заменить на балдашник моего хлыста», ответил Петроний. Беседу прервало появление императора, который занял свое место. При нем был Пифагор. Сразу же началось представление, но придворные мало обращали внимание на сцену, у всех на уме был Хелон. Народ, привыкший к виду мук и крови, Тоже скучал, шикал, отпускал нелестные для придворных словечки и требовал поскорее давать сцену с медведем, который один лишь интересовал публику. Если бы не надежда увидеть казнь старика и получить подарки, сама пьеса не могла бы удержать толпу в театре. Наконец долгожданная минута наступила. Цирковые служители внесли сперва деревянный крест, не слишком высокий, чтобы медведь, став на задние лапы, мог достать до груди мученика. Затем два человека ввели, точнее втащили Хелона, с раздробленными костями ног он самостоятельно был не в силах. Его положили на крест и прибили так быстро, что любопытствовавшие августяны даже не успели его разглядеть толком и лишь когда крест был водружен в заранее приготовленной яме, глаза всех уставились на него. Однако мало кто узнал бы в этом ногом старике прежнего Хелона. После пыток, которым его подвергли по приказу Тигелина, в лице его не осталось и кровинки, лишь на белой бороде олел кровавый след от вырванного языка. Кожа на теле так истончилась, что видны были все кости скелета, и выглядел он гораздо более старым, даже дряхлым. Но если прежде глаза его беспрерывно метали тревожные злобные взгляды, а подвижное лицо выражало постоянную тревогу и неуверенность, нынче черты его хотя и были скорбны, но вместе с тем была в них разлита такая кротость и умиротворенность какие бывают у спящих или упокойников Возможно, ему придавала уверенность мысль о распятом разбойнике, которого Христос простил. А может, он в душе говорил милосердному Богу, «Господи, я кусался, как ядовитый червь, но ведь я всю жизнь был бедняком, умирал с голоду, люди попирали меня, били, издевались надо мною». «Был я, Господи, беден и очень несчастлив, а теперь вот подвергли меня пыткам и прибили ко кресту. И ты, милосердный, не оттолкнешь же меня в час смерти!» И, видимо, покой не снизошел в его сокрушенное сердце. Никто не смеялся. В этом распятом мученике было такое смирение! Он выглядел таким старым, беззащитным, слабым и побуждал кротостью своею к состраданию. Каждый невольно спрашивал себя, как можно мучить и распинать людей, которые и так уже при смерти. Толпа молчала. В рядах Августеана Вестин, оборачиваясь то вправо, то влево, испуганно шептал «Смотрите, как они умирают!» Другие ждали медведя, в душе желая, чтобы зрелище поскорее закончилось. Наконец-то вбежал на сцену медведь. Мотая низкоопущенную головой, он из-под лобья оглядывался, точно что-то задумав или что-то разыскивая. Заметив крест, а на нем обнаженное тело, он приблизился, даже немного привстал на задних лапах, но тут же опять опустился на передний, уселся возле креста и заворчал, как если бы и в его зверином сердце проснулась жалость к этому полумертвому человеку. Церковые служители стали подбадривать его выкриками, но публика молчала. Хелон между тем медленно приподнял голову и некоторое время обводил глазами амфитеатр. Наконец, взор его остановился где-то на верхних рядах, грудь заколебалась живее, и тут произошло нечто, поразившее зрителей. Лицо его осветила улыбка, а вокруг головы словно бы воссиял свет, глаза перед смертью обратились к небу, и две крупные слезы медленно покатились по щекам. Он испустил дух. Внезапно вверху, под самым Виларием, звучный мужской голос вскричал «Мир мученикам!». В амфитеатре наступила мертвая тишина. Глава 64 Тюрьмы заметно опустили после зрелища в императорских садах. Правда, кое-где еще хватали людей, подозреваемых в приверженности к восточному суеверию, Но облавы доставляли все меньшее число жертв, только чтоб хватило на дальнейшие зрелища, которые уже подходили к концу. Присыщенный кровью народ смотрел все более равнодушно, но с тайной тревогой из-за никогда еще невиданного поведения казнимых. Страхи суеверного вестина завладели тысячами римлян, ширились удивительные слухи о мстительности христианского божества тюремный тиф распространившийся в городе усиливал тревожные настроения. то и дело шли по улицам похоронные процессии, и люди шептались, что надо бы принести новые пиакулы дабы умилосердить неведомого бога. В храмах совершали жертвоприношения юпитеру и Лебетине. Нагонец вопреки стараниям тигелина и его подручных все упорнее остановился слух что город сожжен по приказу императора и что христиане страдают невинно. Но именно поэтому Нерон и тигелин не прекращали гонений. Чтобы успокоить народ, издавались распоряжения о новых раздачах зерна, вина и оливкового масла. Объявлялись указы, поощрявшие восстановление домов со всяческими льготами для домовладельцев а также другие, определявшие ширину улиц и материалы, из которых надлежало строить, чтобы в будущем избежать пожаров. Сам император посещал заседание Сената и вместе с отцами обсуждал меры ко благу народа и города, однако для жертв гонений не находилось и капли милосердия. Владыка мира стремился внушить народу убеждение, что столь беспощадные кары могут постигнуть только людей виновных. Также и в Сенате не раздался ни один голос в защиту христиан. Никто не желал гневить императора, а кроме того люди более дальновидные утверждали, что перед новой верой не смогли бы устоять основания римского государства. Семьям отдавали только умирающих или мертвых, ибо римские законы мертвым не мстили. Для Венеции некоторым утешением была мысль, что если Лигия умрёт, он похоронит её в фамильном склепе и сам упокоится рядом с нею. Спасти её от смерти он не надеялся, и сам, почти ушедший из жизни, погруженный в духовное созерцание Христа, не мечтал уже ни о каком ином соединении с любимой, кроме как в вечности. Вера его становилась безграничной, и благодаря ей вечность казалась чем-то гораздо более реальным и истинным, чем бренное его существование на Земле. Глубоким восторгом полнилось его сердце. Уже при жизни Веницы преображался в некое бесплотное существо которая, томясь по окончательному освобождению для себя, жаждала его и для другой возлюбленной души. Он представлял себе, как они оба, рука в руку, вознесутся на небеса, где Христос их благословит и дозволит им пребывать в сиянии райском, таком нерушимом и бесконечном, как свет звезд. Он лишь молил Христа, чтобы Лигия была избавлена от мук в цирке и могла мирно уснуть вечным сном в тюрьме. Ведь он знал наверняка, что вместе с нею и сам умрет. «Раз такое море крови пролито, — думал он, — нечего надеяться, что она одна будет спасена. От Петра и Павла он слышал, что и они готовятся умереть мучениками».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 и сумеет послужить ему лучше других. В его голове никак не укладывалось, что душа его не будет сильнее, чем души прочих мучеников. А пока он целыми днями молился, услуживал узникам, помогал стражам и утешал свою царевну, которая иногда сокрушалась, что за короткую свою жизнь не сумела совершить столько добрых дел, сколько достославная Тавифа о которой ей когда-то рассказывал апостол Пётр. Стражи, даже в тюрьме, относившиеся с опаской к невероятной силе гиганта, для которого не существовало ни цепей, ни решеток, в конце концов полюбили его за кротость. Не раз, дивясь его спокойствию, они пытались выведать причину – И Урс с такой убежденностью рассказывал им, какая жизнь ждет его после смерти, что они слушали и дивились. Впервые видели они, что в недоступное солнцу подземелье может проникнуть счастье. И когда он призывал их уверовать вагонца, ни один начинал задумываться над тем, что его служба служба раба, а жизнь его жизнь бедняка, и пределом жалкого этого прозябания будет только смерть. Но смерть опять-таки внушала страх, и после нее они не видели для себя ничего. А этот гигант-легиец и эта девушка, этот брошенный на тюремную солому цветок, шли к ней с радостью, будто к вратам счастья. Глава шестьдесят пятая Как-то вечером Петрония навестил сенатор Сцевин и завел с ним долгую беседу о тяжких временах, выпавших им на долю, и об императоре. Говорил он так откровенно, что Петрония, хоть и был с ним в дружеских отношениях, насторожился. Сенатор сетовал, что все в мире идет вкривь и в кость повсюду царит безумие, и, как ни погляди, все это наверняка закончится катастрофой, более страшной, чем пожар Рима. Еще говорил он, что даже августяны ропщут, что Фения Руф, второй префект Притория, с трудом терпит власть негодяя тигелина, а весь род Сенеки до крайности возмущен тем, как обходится император со старым своим наставником и луканом. Наконец, он упомянул о недовольстве народа и даже притарианцев, большинство которых Фенни и Руф, на свою сторону. «Зачем ты это говоришь?» — спросил Петроний. «Из опасений за императора», — отвечал Сцевин. «У меня среди притарианцев есть дальний родственник, как и я, именем Сцевин. От него-то я знаю, что делается в лагере. Недовольство ширится и там». «Видишь ли, калигула тоже был безумным, и ты знаешь, чем это кончилось. Нашелся такой Касси Хирея. Да, это было ужасно, и, разумеется, среди нас не найдется человека, который бы его одобрил. А все же Хирея избавил мир от чудовища». «Иначе говоря», — возразил Петроний, — «ты хочешь сказать, я Хирею не одобряю, но он был замечательный человек?» «И да пошлют нам боги побольше таких, как он!» Тут Сцевин переменил тему и вдруг стал расхваливать Пизона. Превозносил весь его род, его привязанность к жене и, наконец, его ум, спокойствие, редкий дар привлекать людей. «Император бездетен», — сказал он, — «и все прочат ему в преемники Пизона». Не сомневаюсь, что каждый римлянин с великой охотой помог бы ему прийти к власти. Его любит Фений Руф, ему беззаветно предан род Аниев, Плавте Латеран и Тулий Сепицион, ради него готовы в огонь и в воду, также и Наталый, и Субрий Флав, и Сульпицы аспер и Афрани Квинциан, и даже Вестин. От этого последнего Пизону будет мало проку. Возразил Петроний. вестен собственной тени боится. вестен боится снов и духов, сказал Сцевин. Но человек он дельный, и его по праву собираются избрать консулом. А если в душе он против гонений на христиан, ты его не должен за этого осуждать. Ведь и ты хотел бы, чтобы эти чудовищные казни прекратились. Не я, а Венеции, ответил Петроний. Только ради Вениция мне хотелось бы спасти одну девушку. Но я не могу этого сделать, потому что лишился благосклонности императора. Неужели? Разве ты не заметил, что император снова приближает тебя, заговаривает с тобою? И я объясню тебе причину. Ведь он снова собирается в Ахаю, чтобы там петь на греческом языке песни собственного сочинения. Он рвется в это путешествие, но вместе с тем дрожит при мысли о насмешливом нраве греков. Как он полагает, его там ждет либо величайший триумф, либо величайший провал. Он нуждается в дельных советах, и он знает, что лучше тебя никто ему не посоветует. Вот почему ты опять в милости. Меня мог бы заменить Лукан. Мед наоборода его ненавидит и в душе осудил на смерть. Ищет только предлога, ведь он всегда ищет предлогов. Лукан понимает, что надо спешить». «Клянусь кастером», — сказал Петрони. «Возможно, это так. Но я мог бы испробовать и другое средство мгновенно войти снова в милость». «Какое?» «Да повторить меднобородому все, что ты говорил сейчас». «Я ничего не говорил». С тревогой воскликнул Сцевин. Петро не положил ему руку на плечо. «Ты и назвал императора безумным, сулил ему в преемнике Пизона и сказал, «Лукан понимает, что надо спешить. С чем это вы хотите спешить?» Сцевин побледнел. С минуту они смотрели друг другу в глаза. «Ты не повторишь этого. Клянусь бедрами киприды!» Ты впрямь хорошо меня знаешь. Да, я не повторю. Я ничего не слышал, но также не хочу ничего слышать более. Ты понял? Жизнь слишком коротка, чтобы стоило что-то предпринимать. Прошу тебя только посетить сегодня Тигелина и побеседовать с ним так же долго, как со мною, о чем захочешь. Зачем это? А затем чтобы если Тегелин когда-нибудь скажет мне, «Сцевин был у тебя», я мог бы ему ответить, «В тот же день он был и у тебя». Слушая его, Сцевин переломил тросточку из слоновой кости, которую держал в руке. «Пусть злосчастье падет на этот хлыст! Нынче же буду у Тегелина, а потом наперу у нервы. Ведь ты тоже придёшь. «В любом случае, до встречи послезавтра в амфитеатре. Там будут выступать уже остатки христиан. До встречи!» «Послезавтра», — повторил Петроний, оставшись один. «Стало быть, времени терять нельзя. Я действительно понадоблюсь Агенобарбу Вахае, так что он, возможно, уважит мою просьбу». И он решил испробовать последнее средство. На Перу у Нервы император пожелал, чтобы Петро не возлежал за его столом, ибо намеревался поговорить с ним о Бахае и о других городах, где он мог бы выступить с надеждой на наибольший успех. Особенно опасался он о мнении афинян. Прочие августяны прислушивались к их беседе, чтобы, подобрав крохи метких фраз Петрония, выдавать их потом за свои. «Мне кажется, что я до сих пор еще не жил». — сказал Нерон, — и только в Греции появлюсь на свет. — Да, там ты родишься для новой славы и бессмертия, — ответил Петроний. — Надеюсь, что так будет и что Аполлон не возревнует ко мне. Если я возвращусь триумфом, совершу ему гекатомбу, какой до ныне не получал ни один бог. Сцевин процитировал строки Горация. Пусть же правят тобой корабль, мать Киприда, лучи братьев Елены Звезд, Ветров Царь и Отец Иол. Корабль уже стоит в Неаполисе, — сказал император. Я хотел бы выехать завтра. Тогда Петронья, встав с ложи и глядя прямо в глаза императору, сказал. Дозволь мне, о божественный, сперва устроить свадебный пир, на который я прежде всего хочу пригласить тебя. «Свадебный пир? Какой?» – спросил Нерон. «Свадьбу Вениция с дочерью царя Легийцев и твоей заложницей. Она, правда, теперь в тюрьме. Но, во-первых, как заложница она не может быть заточена в темницу. А во-вторых, ты сам соизволил разрешить Веницию жениться на ней. А твои приговоры, подобно приговорам Зевса, не приложены». «Посему прикажи выпустить ее из тюрьмы, и я ее вручу жениху!» Хладнокровие и спокойная уверенность, с какую говорил Петроний, смутили Нерона. Он всегда несколько терялся, когда с ним говорили в такой манере. «Да, я знаю», — сказал император, опуская глаза. «Я вспоминал о ней и о том великане, который задушил Кротона». «В таком случае оба они спасены», – спокойно сказал Петроний. Но тигелин пришел на помощь своему владыке. «Она находится в тюрьме по воле императора, а ведь ты, Петроний, сам сказал, что его приговоры не приложены». Все присутствующие, знавшие историю Венеции и Лиге, прекрасно понимали, о чем речь, и молча прислушивались, чем кончится разговор. «Она находится в тюрьме по твоей оплошности из-за твоего незнания права народов. Находится там против воли императора», — резко возразил Петроний. «Ты, Тегелин, малый недалекий, но ведь и ты не станешь утверждать, что она подожгла Рим, а если бы даже и стал это утверждать, император тебе бы не поверил» однако нейрон уже оправился от смущения и щуре близорукие свои глаза с неописуемо злобной гримасой произнес петро не прав тигелин удивленно взглянул на него петро не прав повторил нерон завтра перед нею откроются ворота тюрьмы а о свадебном пири мы потолкуем в амфитеатре я опять проиграл подумал Петроний. И, воротясь домой, он был настолько уверен, что жизни Лигии пришел конец, что утром следующего дня послал в амфитеатр преданного ему вольна отпущенника договориться со смотрителем с полярия, чтобы выдали ее тело. Он намеревался передать его Венецию.